Глава 27 Когда Джастин Ли, отведя машину, вошел в холл Грейнджа, было без четверти час. Обратная дорога не заняла много времени. Мойре Лейн была непривычно молчалива, но Джастина это вполне устраивало. Ему было о чем подумать. Едва он успел закрыть за собой парадную дверь, из кабинета вдруг выбежала Даринда. Она схватила Джастина за руку и потащила назад в кабинет. Мне нужно поговорить с тобой. Я думала, ты никогда не вернешься. Это, это ужасно. Полиция только что ушла, а мистер Уинтер моет руки. Джастин закрыл дверь кабинета. Дорогая, я не понимаю, о чем ты говоришь. Кто такой этот Уинтер? Даринда смотрела на него испуганными глазами. Он адвокат мистера Порлока. Полицейский из Скотланд-Ярда вызвал его сюда. Он прибыл около 11. Да меня не интересует его биография», – прервал ее Джастин. «Меня тоже вызвали по телефону, потому что мистер Уинтер привез вещание мистера Порлока, ну, то есть дяди Глена. Представляешь, он все оставил мне!» Джастин присвистнул. «Быть того не может!» «Правда это ужасно!» Он с любопытством посмотрел на нее. «А почему ты так говоришь?» «Я не могу принять это наследство Джастин. У него раньше не было никаких денег. Я уверена, что он заполучил их нечестным путем. С помощью простого шантажа, дорогая!» «Как это?» – поколебавшись, Даринда закончила фразу детским словом. «Гадко!» «К счастью, я сразу заявила, что мне эти деньги не нужны». «Ты так и сказала?» «Да. Полицейскими и мистеру Уинтеру. Я сказала, что понятия не имею, почему он решил завещать все мне. А мистер Уинтер – маленький такой седой человечек, хлопотливый, как муравей. Правда, муравьи не бывают седыми, но ты понимаешь, что я имею в виду. Мистер Уинтер повертел в руках свое пенснэ и объяснил, что так как у его клиента, по его же словам, не было родственников, ему хотелось облагодетельствовать племянницу покойной жены, с которой он потерял связь, но которая, как он помнил, была славной девчушкой. «Очевидно, мне следовало чувствовать благодарность. Но я не могу этого сделать. Я как вспомню, что дядя Глен хотел отправить меня в тюрьму за магазинную кражу». Это действительно подстроил он. Мне так сказал старший полисмен. Джастин выглядел серьезным. Ну и что ты собираешься делать? Не знаю. Вот я и хотела посоветоваться с тобой. Мистер Уинтер говорит, что все значительно упростится, если он и я утвердим завещание. Мы оба душеприказчики. В противном случае деньги отойдут государству, а в этом нет никакого смысла. Ведь если докажут, что дядя Глен вымогал у кого-то деньги, я, по крайней мере, смогу вернуть их этим людям. Правда, мистер Уинтер такого не говорил. Это мне самой пришло в голову. А если что-нибудь останется, я могла бы пожертвовать это ну, какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Ну, поэтому я подумала, пусть он займется утверждением этого завещания. «А сколько денег оставил тебя, дядя Глен?» «Мистер Уинтер точно не знает. Что-то около пяти тысяч фунтов. Джастин, они хотят, чтобы я переехала сюда». «Зачем?» «Говорят, что так будет легче. Я одна из душеприказчиков, и это в некотором роде мой дом. Здесь больше некому распоряжаться». Мистер Уинтер объяснил, что мне лучше быть тут, так как мы с ним отвечаем за дом и мебель. Дядя Глен арендовал их на год а полицейский считает, что это облегчит расследование. Но ведь в доме по-прежнему торчит эта странная компания, и один из них убийца. Я не хочу, чтобы ты здесь находилась. Я тоже не слишком хочу сюда перебираться, но могу понять и полицейских. Ну и что ты им ответила? Я сказала, что не стану переезжать, если здесь не будет мисс Силвер. Мисс Силвер? «Ну, я говорила тебя вчера вечером, как было бы хорошо, если бы она была здесь. Если бы вы оба находились в Грэнджи, я бы не возражала против переезда». «А как же миссис Окли? Полиция приходила к ней после завтрака, и она заставила меня остаться с ней в комнате. Миссис Окли очень несчастна и ужасно напугана. Я не могу рассказать тебе всего, но если бы я была здесь, мне бы, возможно, удалось ей помочь». «Среди бумаг дяди Глена может оказаться ну, то, чего она опасается. А я, будучи душеприказчиком, имею право просматривать их вместе с мистером Уинтером и полицией. И я бы сделала для нее все, чтобы ей как-то помочь». «У бедняжки нет ни капли мозгов, но она обожает мужа и Марти и панически боится их потерять». Джастин посмотрел ей в глаза. «Это она убила Порлока?» Глаза Даринды стали совсем круглыми. «Что ты? Конечно, нет! Она никогда не смогла бы!» «А вот я в этом не уверен!» – медленно произнес Джастин.